Атеа отдыхал все чаще и дольше и постоянно думал о том, кто мог послать ему гибель. Прежде всего он назвал бы капау акулью богиню, чью подданную он убил с одной стороны, спасаясь, но с другой — на потеху белым людям. Капау была мстительна и свирепа она могла топить лодки и даже корабли не говоря о беспомощном маленьком человеке а еще ей ничего не стоило наслать на него акул ослабевший безоружный он стал бы для них легкой добычей словно в подтверждении его мысли вода всколыхнулась и отая увидел характерный треугольный плавник Капа! сколько бы отец Гюэльмар не толковал о своем боге, а Теа был не в силах забыть и отвергнуть то, что слышал и знал с самого детства. Полинезийцы рождались и умирали в мире удивительных чарующих легенд и преданий, где казалось возможным то, чего по понятиям белых людей нет и быть не может. Боги обитали в волнах, в ветре, в песке и камнях. Лишенные конкретного облика, они также существовали в сердцах тех, кто удостоился чести стать Арики. Но сейчас они, похоже, его покинули. Акула разрезала воду большими кругами. Возможно, ее привлек запах крови из незажившей ссадины на ноге Атеа. Постепенно круги стали суживаться, и молодой человек понял, что хищница вот-вот нападет. Не желая дешево Продавать свою жизнь он сделал отчаянный выпад в ее сторону и изо всех сил ударил акулу по морде. Ошеломленное животное дрогнуло всем телом и взмахнуло хвостом. Судя по всему, такая странная, да к тому же непокорная добыча была незнакома акуле, и она не знала, чего от нее ждать. Собрав волю в кулак, Атея изменил тактику. Он лег на спину, раскинув ноги и руки и беззвучно молился богам. Он чувствовал, что акула по-прежнему плавает рядом, однако не решается его тронуть. Он старался не впустить в душу смятение, а в сердце страх. Он знал, что должен быть сильнее акулы — судьбы самого себя. Скосив глаза, он увидел, что животное отплыло в сторону, Хищница еще немного покружила вдали, а после скрылась в волнах. Снявши ожерелье из их зубов, Атея опустила его в воду. В знак примирения и покорности он возвращал океану то, что когда-то отняли его предки. Если капау примет жертву, возможно, он останется жив. Теперь при нем был только данный священникам крест. Внезапно Атея подумал о том, что бог белых людей тоже мог на него разгневаться. Как полинезийский вождь он имел право поступать с подданными, как ему заблагорассудится, тем более если дело касалось женщин. Это одобряли и его боги, но христианский бог думал иначе. То, как он, Атеа, Даже будучи Арики, повел себя с Моаной, а потом с Эмили, считалось недостойным и малодушным. В первый раз он не сдержал свое слово, во второй — предал любовь. Он попросил прощения у Моаны, а вот у Эмили не мог. Он и сам не прощал себя. Разлука с ней впервые дала ему понять истинное значение слова «ни» когда чего не смогла бы сделать даже смерть а продолжал плыть наверное капау милостивелась по крайней мере рядом больше не появлялось ни одной акулы вскоре он почувствовал что попал в течение и отдался на его волю плыть стало значительно легче он смог немного расслабиться его дыхание выровнялось однако а знал что это еще не спасение. Течение могло нести его как к берегу, так и прочь от него. Вода была удивительно прозрачной. А ты видел и голубую даль, и колеблющиеся в ее толще лучи солнца, и темные камни на дне, и матовые купола медуз с развивающимися бахромчатыми отростками и разноцветных рыб. Океан был полон жизни. Он не мог стать его могилой. Однако вскоре Атео понял, что сбываются худшие опасения. Течение несло его не к суше, а от нее. В другое время он поборолся бы с водным потоком, но сейчас его силы были исчерпаны. Солнце висело в зените, хотя от -то, то и дело целиком погружался в воду, ему напекло голову. Плыть становилось все тяжелее, тело не слушалось, оно молило об отдыхе. Даже когда он ложился на спину, его начинало тянуть на глубину. — Эмалай, — прошептал он, — Эмалай. Пусть мы живем на разных концах земли, нам светит одно солнце, и, значит, когда-нибудь мы обязательно встретимся. То был последний всплеск его непокорности, его воли, пусть и преданной, но еще живой любви. Теряя сознание, то я почувствовал, как его окружают большие подвижные существа. Их кожа была не жесткой, как у акул, а гладкой и нежной. Их глаза напоминали человеческие, и вместе с тем у них был взгляд неких высших существ. А ты ознал, что в море есть не только Каапау. Там живут и другие боги. Без колебаний страха он отдался на их милость. Очнувшись на берегу, куда его вынесли дельфины, Он долго лежал, глядя на небо.